Заключение. Большое вам спасибо, дорогие читатели, что дочитали эту книгу. Мне искренне хочется, чтобы она была не просто с интересом прочтена вами, но и служила, послужила сильным точком, толчком к изменению вашей жизни, к лучшему во всех отношениях. Из моего скромного опыта это более чем возможно. Знания, которые мы в ней рассматривали, легко проверяются в обычной жизни. Переводя энергию какой-либо планеты на уровень благости, вы вскоре станете замечать благоприятное влияние этой планеты в тех сферах жизни, здоровье, карьера, родственные отношения, за которые она отвечает. Например, начав гармонично жить с Юпитером, вы увидите, как улучшаются ваши финансовые дела, дети становятся более здоровыми и приносят вам больше радости. Женщину все больше начинает радовать муж. У вас улучшается иммунитет, состояние печени, желчевыводящих путей, ненужного жира в теле становится меньше, а если его не хватает, то больше. Вы становитесь по-настоящему, вы становитесь по-настоящему духовными и так далее. К тому же улучшается все, за что отвечает Юпитер непосредственно в вашей карте. Вы можете заметить, что планеты, которые ослаблены у вас в прошлой жизни, или влияние которых вы перевели на уровень невежества в этом воплощении, усиливаются и улучшать очень сложно. Для этого требуется намного больше усилий. Но это обязательно нужно делать, иначе вас ждут огромные страдания и деградации, как в этой жизни, так и в следующей. Более того, вы принесете много страданий своим близким. При желании такие улучшения вполне возможны. И мне хотелось бы, чтобы это э, и другие мои книги помогли вам в этом. Более того, мне, хочется, э, э, мне хотелось бы создать систему, благодаря которой вы могли бы самостоятельно прогрессировать. К сожалению, я могу проконсультировать лишь ограниченное количество людей, даже при поддержке моих лучших учеников. И хотя сейчас все больше появляется консультантов по ведической астрологии и э, в какой-то степени экономический кризис этому способствует на мой взгляд мало кто из них обладает тонким видением не способен э, одновременно хорошо э, и консультировать и обучать и обучаться самому кстати в этой науке э, неумелый и э, Консультации легко нанести вред, даже если консультант обладает обширными теоретическими знаниями. Меня часто спрашивают, как узнать, насколько хорош консультант. Это легко проверить следующими способами. Первый. Обратите внимание, насколько широко он рекламирует свои услуги. Вы никогда не видите, что э, чтобы настоящие мастера где-то рекламировались, использовали бесплатные онлайн или личные консультации для привлечения клиентов или сейчас еще такая мода тоже многие но многие кстати это из тоже лучших побуждений делают они выкладывают э, какие-то тексты какие-то статьи э, и просто дают ссылку на свои консультации либо э, либо ну дают статьи не подписываются Под ними и в общем, и то, что я бы вам по посоветовал, именно читать статьи непосредственно. Статьи и разборы карт, сделанные этим э, астрологом, который непосредственно он сам написал. Всегда внимательно прислушивайтесь к отзывам и рекомендациям своих друзей и близких. 95% всех отзывов в газетах о необычных целительных способностях пишутся рекламными агентами. Прочитайте книги, статьи определенного консультанта. Именно его работы, а не то, что он помещает на свой сайт без подписи. Если у него нет серьезных работ, это более чем странно. Всегда слушайте свое сердце и интуицию, особенно в этом вопросе. Послушайте свое сердце, насколько эти люди вас вдохновляют. После консультации отследите, получили ли вы вдохновение, положительную энергию и желание приближаться к Божественному. Чем ниже уровень консультанта, тем больше э, он дает э, негативных предсказаний, э, тем более он груб. На мой взгляд, астрология – это божественная наука, и она предназначена приближать человека к божественному, а не для гаданий. Будущее знает только Бог, и оно зависит от наших мыслей и поступков в настоящем и прошлом. Как только у меня появляется время – Мне хотелось бы выпустить продолжение этой книги, чтобы читатели просто по своей дате рождения могли узнавать очень много и определять основные методы гармонизации своей судьбы. И это относительно э, несложно. Из-за большой э, нагрузки я не совсем уверен, что мне получится написать такие книги в пособие в ближайший год-два, поэтому мы начали выкладывать на моем э, сайте 3w.blekt.com b-l-e-c-k-t Отдельные лекции по астрологии и психологии в основном в ауди -формате. Также это сделано потому, что к сожалению, многие из-за кризиса не могут мои, приобрести мои полные курсы. Но, кстати, я очень надеюсь, что через несколько месяцев выйдет моя книга по самоучителю ведической астрологии. Сейчас я вот над ней почти каждый день работаю. Но надеюсь что когда вы будете слушать, уже будет эта книга. К моему большому сожалению, в этой книге отсутствует глава о научном э, обосновании того, что мы в ней обсуждаем. <coughs> Много лет я собирал различные научные подтверждения о влиянии планетных ритмов Лу Луны, других планет и так далее. Но они все были утеряны в результате переезда в другую страну. В этой главе я собирался ответить на самые популярные вопросы. Как работает карта у тех, кто родился в один и тот же час у близнецов и так далее и тому подобное. Но это мы планируем сделать в следующих книгах. Но все же в приложении мы поместили статью, которая сохранилась у меня в почтовом ящике. Это было в первом издании о научном о том, насколько научна астрология. В завершении мне хотелось бы очень хочется поблагодарить от всей души Бориса Шитикова, Елену Скоромохову, Ольгу Ширяеву, Сергея Медведева, Юлию Шев и всех, кто помогал мне издать эту книгу. Благодаря их сильному желанию И многим усилиям эта книга увидела свет. Большое спасибо Аркадию Зельберману за его ценные советы по оформлению книги, большое чувство благодарности я также испытываю к Сергею Бузадо и свет... Светлане Борзуновой за их большую помощь в организации распространения моих книг. Особая благодарность одному из моих учителей Дэвиду Фроли. Я всегда чувствую его поддержку и желание донести знания до всех людей. Также я хотел бы пожелать всем читателям стать гармоничными людьми, что подразумевает счастливыми, здоровыми и успешными. Спасибо, что даете возможность хоть как-то помогать вам в этом. Очень надеюсь, что мои учителя будут хоть немного удовлетворены мной. С уважением и любовью, Рами, 15 июля 2009 года, Антарио, Канана.